Глава четвертая. Из подземного перехода Галка появилась в элегантном черном костюме, украшенном золотыми пуговицами. «Шанель», — похвасталась она. «Не оригинал, конечно, а подделка, но так дорого стоило, что вполне может сойти за настоящую. Как я выгляжу?» «Роскошно. Как миллионерша на благотворительном вечере. Только я м -м, рассчитывала на немного другой эффект». «Ладно, что-нибудь придумаем». «Ой, чуть не забыла, мне же надо Руслану позвонить». Я достала телефон. «Ты утром кашу поел? Или опять бутерброды сделал? Ты же знаешь, надо соблюдать диету, есть по часам. В столовой не бери ничего острова И таблетку выпить не забудь». «Ладно», — буркнул Руслан и отключился. Галка напряженно прислушивалась к разговору. «Я объяснила. У него начинается гастрит, нельзя запускать, а то до язвы дело дойдет». «Как у вас с ним?» Я вздохнула. «Если честно, то плохо. Разладилась в последнее время». «Вы когда поженитесь?» «Кажется, уже никогда. Прошла любовь, завяли помидоры». «Меня это не удивляет», — авторитетно заявила Афонина. «Ты ведешь себя как мамочка, а мама у него уже есть. И чтоб ты знала, на маме не женится. Кто бы говорил, тоже мне семейный психолог выискалась. Я не поняла, кого муж бросил, Галку или меня. Но подруга, конечно же, права. Я попыталась вспомнить, когда у меня в последний раз был секс. Что-то вот так сразу и не приходит на ум. Ну, правильно, с мамой не спят. Опять же, новые труселя я так и не купила. Эх. По дороге я увидела супермаркет. «Подожди тут». — сказала я Галке. — Нужен последний штрих к твоему образу. Выйдя из супермаркета, я протянула Галине бумажный носовой платок. — На, высморкайся. — Зачем? — Делай, что говорят. Подруга сунула нос в платок, вдохнула и... Зашлась в диком кашле. — Господи, что это? — выдавила она, размазывая слезы по щекам. — Молотый красный перец. — Ты с ума сошла? У меня же тушь потекла. «На кого я теперь похожа?» «На убитую горем вдову». «Вдову?» «Ты в трауре. Молчи и рыдай. Когда не будет хватать слез, прикладывайся к платочку с перцем». В автосалоне Галка сразу узнала продавца-консультанта, оформлявшего кредит. «Вон тот рыженький». «Молодой человек, подойдите, пожалуйста», — позвала я. Парень с достоинством приблизился. «Чем могу помочь? Хотите записаться на тест-драйв?» У юноши был праздничный вид. Рыжие вьющиеся волосы в совокупности с горстью веснушек на лице создавали веселое настроение. А покупка новой машины – это ведь радостное событие. Даже если берешь автомобиль в кредиты на последние деньги, в автосалоне парень явно был на своем месте. «Э, «Дмитрий», – прочитала я на бейджике, – «у нас возникли проблемы с документами на машину. Бумаги оформляли вы». Продавец тут же напустил на себя озабоченный вид. «Я прошу прощения за доставленные неудобства. Пройдемте в офис». В небольшом кабинете Дмитрий сел за а мы устроились на стульях напротив. «Можно ваш паспорт?» – обратился ко мне парень. «Зачем?» «Машина оформлена на вас?» «Нет, машина оформлена на ее мужа», – я кивнула на Галку. «А где он?» «Он не может прийти». Извините, но я предоставлю информацию только владельцу транспортного средства. Я состроила скорбную мину. Проблема в том, что владелец транспортного средства умер. Попал в ДТП на этой машине и сгорел заживо. Машина тоже выгорела подчастую со всеми документами. Безутешная вдова молит вас, Дмитрий, о помощи. Галина приложила платочек к носу и залилась слезами. Примите мои соболезнования. Парень выглядел искренним. Но чем я могу помочь? Вам надо обратиться в страховую компанию. Все документы сгорели, в том числе кредитный договор на машину. Он случайно оказался в бардачке, понимаете? Нам нужна копия договора. Скажите хотя бы, в каком банке оформлен кредит, пискнула Галка. Консультант развел руками. «Не знаю, что делать, случай неординарный. Надо посоветоваться с начальством. У вас есть справка из ГИБДД об аварии?» «Дима», — проникновенно сказала я, — «ничего нет. Мы пришли сюда прямо с похорон, убитые горем. Стук комьев земли, падающих на крышку гроба, еще звучит в ушах. Пожалуйста, войдите в положение. Пожалейте несчастную вдову и сирот. Двое детей остались сиротами». Надо срочно решать вопрос с банком. Деньги капают. Каждый день капают деньги. Пока мы с вами тут говорим, набежали проценты. Детям скоро будет нечего есть. Семья и так осталась без кормильца. Галка, безо всякого перца, рыдала белугой. Еще немного, и она заводит в голос. Да и мне самой было невыносимо жаль несчастных детишек. Горе-то какое! Моя вдохновенная речь растопила сердце Дмитрия. Ладно, я помогу. В конце концов, в этом нет никакого нарушения. Помните, когда оформляли кредит? Фамилия, имя, отчество владельца, марка машины? Галка назвала. Парень защелкал компьютерной мышкой. Так, Афонин Валерий Николаевич. Что-то не нахожу. Дату не перепутали? Тут он резко оторвался от экрана. Стойте, я вспомнил. Точно, это он, Валерий Афонин. Так его звали. Что такое? Насторожилась я. «Не пугайтесь, все хорошо. Кредита на машину не было. Дети не будут голодать». «Почему не было кредита?» – завопила Галка. «Я собственными глазами видела, как муж выходил от вас с документами. Вот этими собственными глазами. И он каждый месяц говорил, что платит кредит. Как его могло не быть?» «Не могу сказать, я дал слово. Просто поверьте, что кредита не было. Машина куплена за наличные». Я нахмурилась. «Дима, говорите правду. Дело-то серьезное. Видите, вдавание в себе». «Почему не было кредита?» Парень скрестил руки на груди, выдержал театральную паузу и произнес. «Потому что полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Мы с Галкой недоуменно переглянулись. «Что это значит?» – спросил я. «Когда у тебя чемодан денег, и ты можешь просто взять внедорожник за налик...» то всегда остается сомнение. любит тебя или твои миллионы, понимаете? Кажется, понимаю. Галкины глаза загорелись нехорошим светом. Получается, муж мне не доверял и сомневался, что я его люблю. Не сомневался, просто он хотел быть уверен на все сто процентов. «Да откуда вы знаете, что он хотел?» в сердцах воскликнула подруга. Да он сам мне тогда сказал. Когда попросил сделать вид, будто я оформляю машину в кредит, так и сказал. Я не сомневаюсь в своей жене, но хочу быть уверен на все сто. И дал мне отличный совет. Никогда не свети деньгами перед женщиной. Лучше скажи, что у тебя временные трудности, и посмотри на ее реакцию. Если уйдет туда ей дорога, а если поддержит тебя хоть словом, хоть делом, значит, это твоя женщина. «Знаете, ваш муж был очень умным человеком». «Ага, а точнее себе на уме. Вот не зря мне Валерка никогда не нравился. Занимался крысятничеством в собственной семье, да еще и под него подвел». Мы вышли из автосалона на свежий воздух. Погода была прекрасная. Сентябрь в этом году выдался на удивление теплым. Ласково светило солнце. Мир казался идеальным. И даже не верилась, что на свете существует такая гадость, как мужья, обманывающий своих жен. Галка стояла рядом и задумчиво разглядывала вереницу дорогущих машин, припаркованных у автосалона. — Ты как? — спросила я. Подруга вдохнула воздух полной грудью и резко выдохнула. — Знаешь, неожиданно стало легче. Я себе на итальянскую дубленку полгода деньги откладывала, а он вот так запросто в внедорожники покупает. Раньше я хотела его найти, чтобы поговорить с ним, выяснить, почему он ушел, что я сделала не так, а теперь не хочу ни видеть его, ни слышать, знать его больше не хочу. А тебя не интересует, откуда у Валерки появились деньги? Ни капельки. Пусть он ими поддавится, я хочу только одного – развестись.